Глава 8. А в этот самый миг в гербе королевы Джеймс Фрейзер ставил поднос с пятью напитками на тихий столик в углу. Тут были три кружки пива. Для него самого, для Роберта Блэкистона и для инспектора Чабба. Бокал дюбане с лимонной газировкой для Джойс Сандерлинг и рюмочка шерри для Аттикуса Пюнда. Джеймс с удовольствием добавил бы пару пакетиков хрустящего картофеля, но внутренний голос подсказал ему, что это будет неуместно. Усевшись, он внимательно посмотрел на человека, собравшего их здесь. Роберт Блэкистон, лишившийся на протяжении двух недель сначала матери, а затем покровителя, пришел прямо с работы. Он сменил спецовку на пиджак, но... Руки у него оставались черными от копоти и масла. «Возможно ли вообще отмыть их?» – подумалось Фрейзеру. Выглядел Роберт странно. Симпатичный вроде парень. Он со своими некрасиво подстриженными волосами, выступающими скулами и бледной кожей, казался карикатурой на самого себя. Взгляд у него был загнанный. Ему явно хотелось быть где угодно, только не здесь. Не стоит беспокоиться, Роб, проговорила Джой. Мистер Пюнт просто желает помочь. Как помог, когда ты ездила в Лондон? Роберт не шел ей навстречу. Эта деревня нас в покое не оставит. Сначала люди говорили, будто я убил свою мать, хотя я ее даже пальцем не тронул, ты ведь знаешь. Но этого им показалось мало. Теперь пошел шепоток про Сара Магнуса. Он повернулся к Аттикусу. «Так вы поэтому здесь, мистер Пюнт, потому что подозреваете меня?» «У вас имелась причина желать зла сэру Магнусу?» — спросил Пюнт. «Нет. Человек, он был тяжелый, это я признаю. Но ко мне он был всегда добр. Если бы не он, я бы сидел без работы». «Мне необходимо выяснить многое о вашей жизни, Роберт», — продолжил сыщик. «Это не потому, что вас...» подозревает больше, чем любого другого жителя деревни. Однако обе смерти приключились в Пайхолле. А не будет ошибкой сказать, что вы были тесно связаны с этим местом. Я бы так не сказал. Безусловно. Но вы, быть может, многое поведаете нам про историю усадьбы и о людях, живших там. Единственное, находившееся на виду ладонью Роберта, обхватила кружку с пивом. Он с вызовом посмотрел на Пюнда. «Вы не полицейский», — пробурчал он. «С какой стати я обязан вам что-либо рассказывать?» «Зато я полицейский», — вмешался Чап. Он собирался закурить сигарету и остановил спичку в паре дюймов от лица. «А мистер Пюнд работает со мной. Не забывайте о вежливости, молодой человек. Если не хотите сотрудничать, мы посмотрим, не поможет ли ночь за решеткой...» Переменить ваш образ мыслей. Насколько мне известно, с тюрьмой вы уже знакомы. Он закурил сигарету и потушил спичку. Джой положила ладонь жениху на руку. «Пожалуйста, Роберт». Он стряхнул ее руку. «Мне скрывать нечего. Спрашивайте, о чем хотите». «Тогда давайте начнем с самого начала», — предложил Пюнт. «Если вам не трудно, вы, может быть...» опишите нам свое детство в Пайхолле. Трудно не будет. Хотя особенно счастлив я там никогда не был, ответил Роберт. Не очень-то приятно, когда твоя мать больше заботится о своем хозяине, чем о твоем отце. А именно так обстояло дело с того самого дня, как мы переехали в Лоджхаус. Сэр Магнус то, сэр Магнус это. Она только о нем и думала, хотя была всего лишь его прислугой. Моему отцу это тоже не нравилось. Ему нелегко было жить в чужом доме на чужой земле. Но делать было нечего. После войны работу папе найти не удавалось. А тут крыша над головой, стабильный доход. Так что он до поры смирился. Когда мы переехали, мне было двенадцать. До того мы жили на ферме Шепардс, принадлежавшей моему дедушке. Это была настоящая... Дыра, но нам там нравилось. Мы занимались, чем хотели. Том и я родились в саксбен и прожили здесь всю жизнь. Что до меня, так и мне казалось, что мира за его границами не существует. Сэру Магнусу нужен был кто-то, чтобы приглядывать за домом, после того, как старая экономка ушла. А мама уже выполняла подобную работу в деревне, поэтому ее кандидатура напрашивалась сама собой. Первый год все было окей. Лочхаус оказался не таким уж плохим местом, и по сравнению с Шепардс Фарм казался просторным. Каждому из нас досталось по комнате, и это было очень здорово. Мама и папа жили в конце коридора. Я любил прихвостнуть в школе своим громким адресом, хотя другие ребята только подшучивали на этот счет. Вы ладили с братом? спросил Пюнт. Дрались время от времени, как все мальчишки. но в то же время были очень близки. Нам нравилось гоняться друг за дружкой по всему поместью. Мы были пиратами, искателями сокровищ, солдатами, шпионами. Игры придумал Том. Он был младше меня, но намного смышленнее. У него была манера перестукиваться со мной через стену кодовыми сообщениями. Коды он изобретал сам. Я ни слова не понимал из его посланий. но слышал, как он стучит в то время, как нам полагалось спать. При этих воспоминаниях Роберт слабо улыбнулся, и на миг напряжение частично сошло с его лица. «У вас, кажется, была собака. Ее звали Белла». Хмурое выражение тотчас вернулось. Фрейзер вспомнил про ошейник, обнаруженный в комнате в Лоджхаусе, но не мог понять, какое он имеет отношение к делу. белла была собакой тома сказал роберт отец подарил ее брату незадолго перед отъездом из шепардс фарм молодой человек глянул на джой неуверенный стоит ли продолжать но потом мы переехали и... и все закончилось плохо что случилось мы так и не разобрались но я вот что вам скажу сэр магнус не хотел чтобы собака жила на его земле Это было ясно. Он сказал, что Белла распугивает овец. Напрямую потребовал, чтобы мы избавились от нее. Но Том так любил собаку, что папа отказался. Так или иначе, однажды Белла пропала. Мы искали ее повсюду, но только не нашли. А потом, недели две спустя, мы обнаружили ее в дингл -Дейли. Роберт замолчал и потупил взгляд. и кто-то перерезал горло. Том всегда утверждал, что это сделал Брент, но если это было так, то действовал он по приказу сэра Магнуса. Все долго молчали. Наконец Пиунт заговорил снова. «Теперь я должен вам задать вопрос о другой смерти», тихо произнес он. «Уверен, это для вас нелегко, но вы понимаете». «Вы насчет Тома?» «Да». Роберт кивнул. «Когда началась война, папа отправился в Боскомп Даун, обслуживал самолеты и нередко жил там по неделе, а у нас бывал только наездами. Возможно, если бы он не уехал, если бы присматривал за нами, ничего этого не произошло. Так всегда твердила моя мать. Она обвиняла отца в том, что его не было рядом. можете рассказать мне как это случилось этого мне никогда не забыть мистер пюнт а куда жив буду помнить в то время мне казалось что это моя вина многие так говорили и возможно папа тоже так считал он со мной никогда это не обсуждал да и вообще почти не разговаривал я с ним вот уже много лет не виделся что же может он в этом и был прав том был на два года младше меня Им не полагалось присматривать за ним. Но я оставил его одного. И следующее, что помню, это как его, захлебнувшегося, вытаскивают из озера. Ему было всего двенадцать. «Ты не виноват, Роберт», — сказала Джой. Она обняла его, крепко прижав к себе. «Это был несчастный случай. Тебя там даже не было». Это я повел его в сад и оставил там без присмотра. Роберт смотрел на Пюнда глазами, на которых блеснули вдруг слезы. Было лето. День выдался, как сегодняшний. У нас охота за сокровищами. Мы всегда искали всякую мелочевку, серебро и золото, потому как знали, что сэр Магнус нашел в дингл целую кучу таких монет. Захороненный клад. Об этом каждый мальчишка мечтает. Мы начитались истории из Магнет и Ходспур и пытались обратить их в реальность. Сэр Магнус нас подбадривал, скорее даже подзуживал, так что, быть может, он отчасти тоже виноват в несчастье, не знаю. Всегда все вращается вокруг вины, не правда ли? Что-то происходит, и ты лихорадочно пытаешься понять, как такое могло стрястись. Том утонул в озере. До сей поры мы не знаем, как это случилось. Он был полностью одет, значит, купаться не собирался. Возможно, он упал. Ударился головой. Брент нашел его, достал из воды. Я услышал крики смотрителя, и во весь дух побежал через луг. Я помог ему вытащить брата на берег и пытался сделать тому искусственное дыхание, как нас учили в школе. Но все без толку. Когда мама нашла нас, было уже слишком поздно. «Невил Брент уже работал в поместье?» — осведомился Чап. «Он сам тогда еще был подростком?» «Да, он был очень молод, но уже помогал отцу. По сути дела, он унаследовал работу после его смерти». «Должно быть, для вас страшным потрясением и горем стало обнаружить брата бездыханным», — заметил Пюнт. Я бросился в воду, подхватил его. Я кричал и плакал. И даже теперь мне плохо при виде того проклятого места. Никогда мне не хотелось оставаться в лодж и, будь моя воля, я вообще уехал бы из саксбена Теперь, после всех этих событий, я, вероятно, так и поступлю. Кстати, мой отец вернулся той ночью. Он кричал на мать, кричал на меня. Он не поддержал нас. Все, что он нам дал, это гнев. А через год он нас бросил. Сказал, что браку их конец. Больше мы его не видели. Как повела себя ваша мать? Продолжила работать на сэра Магнуса. У нее даже мысли не возникало оставить его, что бы ни случилось. Это к разговору о том, как она к нему относилась. По пути на работу ей каждый день доводилось проходить мимо озера. Она утверждала, что никогда не смотрит на него и отворачивает голову. Но я не знаю, как ей это удавалось. Она продолжала заботиться о вас. Старалась, мистер Пюнт. Но стоит признать, однако, что я не был благодарен ей за это. Все пошло наперекосяк после смерти Тома. В школе чашка приходилось. Дети бывают чертовски жестокими. А еще мать боялась за меня. Даже не разрешала выходить из дома. Подчас я чувствовала себя как в тюрьме. Она за мной постоянно наблюдала. Мама боялась, что со мной что-нибудь случится, и она останется совсем одна. Ее надзор душил меня. И потому между нами начался разлад. Придется мне сделать еще одно признание. Закончилось все тем, что я ее возненавидел. Роберт. поднял кружку и отхлебнул пиво. «Ты не питал к ней ненависти», — возразила Джой. «Между вами существовал разлад, не более того. Вы оба жили в тени того, что случилось, и ты не отдавал себе отчета, насколько это ранило тебя». «Вы угрожали ей незадолго до смерти», — заметил инспектор Чап. Свое пиво он уже прикончил. «Не угрожал я ей, сэр. Никогда такого не было». «До этого мы дойдем в свой черед», — сказал Пюнт. «В конечном итоге вы покинули Пайхол. Расскажите нам сначала о своем пребывании в Бристоле». Оно оказалось недолгим. Голос у Роберта зазвучал глуше. «Сэр Магнус устроил меня туда. После ухода отца сэр Магнус отчасти взял нас под свое крыло и помогал как мог». Он не был плохим человеком. Ну, в смысле, совсем плохим. Он устроил меня учеником на Форд, Карс, но ничего хорошего из этого не вышло. Согласен, вина тут полностью моя. Я чувствовал себя не в своей тарелке в этом чужом городе. Выпил лишнего и вмешался в драку в местном пабе синий вепрь». Пустяковое было дело. Молодой человек посмотрел на Чаба. Но вы правы. Я провел ночь за решеткой и мог бы угодить в серьезные неприятности, если бы сэр Магнус снова не похлопотал за меня. Он поговорил с полицейскими, и я отделался строгим внушением. Но на этом Бристель для меня закончился. Я вернулся в Саксби, и сэр Магнус пристроил меня туда, где я работаю сейчас. Мне всегда нравилось возиться с машинами. Видно, унаследовал эту любовь от отца. хотя это единственное, чем он меня наградил. «Что привело к вашей ссоре на той неделе, когда ваша мать умерла?» — спросил Пюнт. «Сущая ерунда. Она просила меня заменить перегоревшую лампочку только всего. Неужели вы думаете, что из-за этого я ее убил, мистер Пюнт? Уверяю вас, я к ней даже не приближался, да и не мог. Джой уже вам говорила, я... провел с ней весь тот вечер весь вечер и всю ночь мы вместе вышли из квартиры так что если лгу я то и она тоже лжет а зачем ей это прошу меня извинить но ей вовсе не обязательно лгать иут повернулся к джой которая почти осязаемо ощетинилась готовясь к предстоящему посетив меня в лондоне вы сказали что все время были вместе можете ли вы утверждать что Постоянно находились на виду друг у друга. Вы не ходили в душ или в ванную, не готовили завтрак. Джой залилась краской. Я делала и то, и другое, мистер Пюнт. Допустим, были десять или пятнадцать минут, когда я не видела Роберта. А ваш мотороллер стоял у порога квартиры, мисс Сандерлинг. Хотя пешком идти далеко, но на мотороллере Роберт мог добраться до Пайхола всего За две-три минуты, по вашей собственной оценке, нет ничего невозможного в том, что он съездил туда, убил мать, причинявшую ему столько мучений, и категорически возражавшую против вашего брака, вернулся назад, прежде чем вы успели выйти из кухни или из ванной. Сыщик позволил высказанному предположению повиснуть в воздухе и снова обратился к Роберту. А как сэр Магнус? промолвил он. «Можете вы мне сказать, где находились в половине девятого в вечер его смерти?» Роберт паник, признавая поражение. «Тут мне сказать нечего. Я был у себя дома, поужинал в одиночестве. А где еще мне быть?» «Ну, если вы подозреваете, что я убил сэра Магнуса, то, может, подскажете, зачем мне было это делать? Он не сделал мне ничего плохого». «Ваша мать умерла в Пайхолле, а он даже не удосужился приехать на ее похороны». «Как вы можете быть таким жестоким?» — вскричала Джой. «Вы высказываете всякие пустые домыслы, чтобы только обвинить Роберта. У него не было причин убивать никого из них. Что до мотороллера, то я не слышала, чтобы он отъезжал. А я уверена, что уловила бы звук, даже если бы была в ванной». «Вы закончили?» спросил Роберт. Он встал, оставив недопитое пиво. «У меня вопросов больше нет», сказал Пюнт. «Тогда, если вы не возражаете, я пойду домой». «Я с тобой», заявила Джой. Чап посмотрел на Пюнда, как если бы хотел убедиться, что тот действительно ни о чем не хочет больше спросить. Пюнт коротко кивнул, и молодые люди вместе ушли. «Вы в самом деле думаете, что он мог купить свою мать?» спросил Фрейзер, как только пара скрылась за дверью. «Я нахожу это маловероятным, Джеймс. Вспомните, как он говорил о своей матери. С гневом, раздражением и даже, возможно, со страхом, но ненависти в его голосе не было. Я не думаю, что он мог поехать в Пайхолл на мотороллере невесты, хотя сама по себе эта идея весьма любопытна». Почему я так полагаю? Из-за цвета. Помните, я упомянула об этом, когда мисс Сандерлинг впервые посетил нас. Человек, собирающийся быстро проехать через деревню и совершить преступление, мог бы позаимствовать мотороллер, но едва ли ярко-розовый. Он слишком приметный. Был ли у Роберта Блэкистона мотив убить сэра Магнуса Пая? Возможно. но вынужден признать, что на данный момент он нам неизвестен. «В таком случае все это напрасно потраченное время», — подытожил Чап и бросил взгляд на пустую кружку. Впрочем, пиво в гербе королевы подает приличное. «И у меня есть кое-что для вас, Герпюнд». Инспектор сунул руку в карман и извлек дневник Мэри Блэкистон. Затем коротко изложил историю его обнаружения. Тут много всего интересного, практически обо всех жителях деревни, сказал он. Столько грязи, что хочется вымыть руки. Мерзость эту она собирала в больших количествах. Вы не допускаете, что она использовала добытые сведения для шантажа, предположил Фрейзер. В конечном счете, это могло стать мотивом, чтобы столкнуть ее с лестницей. Хорошая мысль, сказал Чап. Некоторая запись весьма. Расплывчатый, она писала осторожно, но если бы люди выяснили, сколько Мэри Блэкистон о них знает, у нее было бы множество врагов. Как у сэра Магнуса из-за Динглделла. Это еще сильнее запутывает дело. Слишком много подозреваемых. Но самый главный вопрос заключается в том, убил ли обоих один и тот же человек. Инспектор встал. «Вернете, когда прочитаете, Герпюнт», — продолжил он. «Пойду-ка я домой». «Миссис Чапт стряпает свое «прикассе дуй пулейт а — «да поможет мне Господь». «До завтра, джентльмены». Он ушел. Фрейзер и Пюнт остались одни. «Инспектор совершенно прав», — произнес Пюнт. «В том, что подозреваемых слишком много?» Он задал вопрос. Убил ли сэра Магнуса Пая и его экономку один и тот же человек? В это все упирается. Между этими двумя смертями определенно существует связь. Но мы ничуть не приблизились к пониманию, в чем именно она заключается. И мы будем бродить в темноте до тех пор, пока это не выясним. Впрочем, ответ, возможно, находится прямо у меня в руках. Сыщик посмотрел на первую страницу дневника и улыбнулся. Почерк мне уже знаком. Как это? Но Пюнт не ответил. Он уже начал читать. Часть пятая: Серебро Глава 1. Инспектор уголовного розыска ЧАП очень любил отделение полиции на Ориндж Гроув в Бате. Это было идеальное георгианское здание. Надежная и строгая, но одновременно достаточно светлая и элегантная, чтобы быть гостеприимным. По крайней мере, для тех, кто находился с правильной стороны закона. Чап неизменно входил в него с ощущением, что его работа нужна и что к концу дня мир может стать чуточку лучше. Его кабинет располагался на втором этаже, прямо над главным входом. Сидя за столом, инспектор мог смотреть в высокое, от пола до потолка окно, и это вселяло в него ощущение уюта. В конце концов, ему выпало быть оком закона, поэтому справедливо, что он должен иметь такой прекрасный обзор. Чап пригласил Джона Уайтхеда к себе в кабинет. Это был рассчитанный ход с целью вытащить парня из фальшивой раковины, который стал для него Саксби на Эйвене, и напомнить, кто тут главный. Здесь лгать не позволено. На деле перед ним сейчас сидели четверо. Уайтхит, его жена и Аттикус Пюнт со своим молодым помощником Фрейзером. Обычный инспектор держал на столе фотографию миссис Чап, но прямо перед приходом гостей, не отдавая себе отчета, сунул ее в ящик стола. «Вас зовут Джон Уайтхит?» – начал он. Верно. Торговец антиквариатом выглядел подавленным и мрачным. Он понимал, что игра проиграна, и не пытался это скрыть. «Как давно вы живете в Саксбен-Айвене?» «Три года». «Мы не сделали ничего плохого», — вмешалась Джема Уайтхит. Женщина была такой миниатюрной, что кресло казалось слишком большим для нее. На коленях она нянчила сумочку. Ноги ее едва доставали до пола. «Вам известно, кто он такой и что натворил, но это все в прошлом». Джонни отсидел свой срок и вышел за хорошее поведение. «Мы переехали из Лондона только чтобы спокойно жить вместе, и вся эта история с сэром Магнусом не имеет к нам никакого отношения». «Предоставьте мне самому судить об этом», – парировал Чап. Дневник Мэри Блэкистон лежал перед ним на столе, и на миг им овладело искушение раскрыть его. но этого не требовалось. Инспектор обладал профессиональной выдержкой. 9 июля в дом некоего Артура Рива проник вор, начал он. Мистер Рив, прежний хозяин герба королевы, ныне живет с женой, он на пенсии. Окно было выбито, и Рив очень расстроился, обнаружив, что его коллекция медалей, включая редкую греческую награду Георга Шестого, была похищена из гостиной. общая стоимость коллекции оценивалась в сто фунтов или даже больше при этом конечно не стоит сбрасывать со счетов и большую моральную ценность джонни уайтхет встрепенулся но жена рядом с ним побледнела она слышала об этом в первый раз я то тут причем заявил джонни я ни про какие медали не слышал вор забрался через окно сказал чап на следующий день «Вы обратились за помощью к доктору Редвинг», — добавил Пюнт. «Вам наложили швы на серьезный порез на руке». Сыщик улыбнулся про себя. На ландшафтной карте данного преступления две вспомогательные дороги только что дошли до точки пересечения. «Руку я порезал на кухне», — ответил Джонни. Он бросил взгляд на жену, которую, судя по ее виду, эти слова не очень убедили. Я даже не подходил ни к мистеру Риву, ни к его медалям. Это все наглая ложь. Что вы можете сказать по поводу того, что 11 июля, за четыре дня до своей смерти, к вам заходила Мэри Блэкистон? Кто вам сказал? Вы следите за мной? Вы отрицаете этот факт? Да что тут отрицать? Ну да, она заходила. Куча народу заглядывает в магазин. И про медаль она ни слова не сказала. «Тогда, быть может, она завела разговор насчет денег, уплаченных вами Бренту?» Фюнт произнес эти слова негромко, без нажима, но что-то в его тоне намекало на то, что ему известно все и спорить бесполезно. Фрейзер знал, что на самом деле это не совсем так. Смотритель парка, как мог, замел следы. Он сказал, что Джонни отдал ему пять фунтов, которые был должен за какую-то работу. Фюнт Стрелял наугад, и, тем не менее, его слова возымели мгновенный эффект. «Ну ладно», — проворчал Уайтхет, «Она приходила, вынюхивала, задавала вопросы, прямо как вы. И что вы хотите от меня услышать? Что я спихнул Блэкистон с лестницы, чтобы заткнуть ей рот? «Джонни!» — почти отчаянно выкрикнула Джемма. «Все в порядке, милая». Он протянул к ней руку, но жена отпрянула. «Я не сделал ничего плохого». Брент зашел в магазин несколько дней спустя после похорон Мэри. У него было кое-что на продажу. Серебряная застежка от пояса. Римская. Очаровательная вещица. Я сказал, что это примерно четвертый век до нашей эры. Брент хотел за нее двадцать монет, я заплатил пять. «Когда это было?» «Не помню». «Понедельник. Через неделю после похорон». Бренд сказал, откуда у него эта вещь?» — спросил Чап. «Нет». «Вы ему этот вопрос задавали?» «А мне-то какой интерес?» «Вы наверняка знали, что чуть ранее произошел налет на пайхол. У сэра Магнуса была похищена коллекция серебряных монет и украшений. Случилось это в тот самый день, когда хоронили миссис Блэкистон». Я про это слышал, верно? И не удосужились сложить два и два? В мой магазин заходит много народу, спылил Уайтхит. Я покупаю много вещей. Я купил вустерский кофейный сервиз у миссис Рив, медные переносные часы у Финчей. Это только за прошлую неделю. Неужели вы думаете, что я задавал вопросы, откуда они у них? Если бы я относился к обитателям Саксби как преступникам? то мигом бы вылетел из бизнеса. «Но вы-то преступник, мистер Уайтхет, выпалил в ответ Чап. «Вы провели три года в тюрьме за скупку краденого». «Ты же мне обещал», — пробормотала Джемма. «Ты обещал, что оставил все это в прошлом». «Не лезь в это дело, милая. Они просто берут меня на понт». Уайтхет со злобой посмотрел на инспектора. «Вы кругом ошибаетесь, мистер Чап». «Да, я купил у Брента серебряную пряжку. Да, я знал про ограбление в Пайхолле. Сложил ли я два и два?» «Нет, не сложил. Зовите меня дураком, если угодно, но глупость — не преступление. И, насколько мне известно, та вещица могла храниться у него в семье двадцать лет. Если вы утверждаете, что она украдена у сэра Магнуса, то разбирайтесь с Брентом, а не со мной». «Где эта пряжка теперь?» Я продал ее своему приятелю в Лондоне Я готов поспорить, что за сумму куда большую, чем пять долларов. Это мой бизнес, мистер Чап. Я веду его так, как считаю нужным. Атикус Пюнт следил за этой перепалкой молча. Потом поправил очки и спокойным тоном заметил. Миссис Блэкистон навестила вас перед налетом на Пайхол. Ее интересовала кража медалей. «Оно угрожало вам?» «Назойливая она была как муха», совала нос в дела, не имеющие к ней никакого отношения. «Вы покупали у Брента какие-нибудь другие вещи?» «Нет, это все, что у него было. Если вы хотите найти остальной клад сэра Магнуса, обыщите лучше квартиру Брента, а не растрачивайте время на меня». Пюнт и Чап обменялись взглядами. Было очевидно, что из этого разговора больше ничего полезного не извлечь. Но даже если и так, полицейский инспектор твердо решил оставить за собой последнее слово. «Со времени вашего переезда в Саксбина на Эйвене произошло много мелких краж», — сказал он. «Воры разбивают окна и похищают антикварные вещицы и драгоценности, Обещаю, что мы расследуем все эти кражи до единой». и мне нужна опись всего что вы купили и продали за минувшие три года я не веду записей Налоговое ведомство за такое поголовки не погладит надеюсь мистер уайтхит вы не собираетесь никуда уезжать в ближайшие несколько недель нам предстоит увидеться снова торговец антиквариатом и его жена встали и направились к выходу они преодолели лестничную площадку и спустились по ступенькам но едва оказались на улице, как Джемма не выдержала. «Ах, Джонни, как ты мог солгать мне?» «Я тебе не лгал», — жалобно пролепетал Уайтхит. «После всего того, о чем мы говорили, после всех наших планов...» Она словно не слышала мужа. «С кем ты встречался, когда ездил в Лондон? Это твоя серебряная пряжка, кому ты ее продал?» «Я ведь тебе рассказал». «Ты упоминал про Дерека и Колина». «Ты говорил им про Мэри?» «Говорил, что она прижала тебя?» «Это ты о чем?» «Ты понимаешь, о чем?» «В былые времена, когда ты состоял в банде, стоило кому-то встать у вас на пути, с ним случалось что-нибудь нехорошее. Мы об этом никогда не упоминали, и я знаю, что ты к этому не причастен, но тебе известно, о чем я говорю. Люди исчезали». «Что? Ты думаешь, будто я заказал Мэри Блэкистон, чтобы убрать ее с дороги?» «А разве нет?» Джонни Уайтхитт не ответил. Они молча пошли к машине. Глава вторая. Обыск в доме Брента не вскрыл ничего, относящегося к убийству или похищенному кладу. Брент жил в одном из домов, построившихся в ряд по Дефни Роуд. Это был простой коттедж с двумя комнатами на первом этаже и двумя на втором. И общим с соседями крыльцом две двери сходились под углом. Снаружи здание производило чарующее впечатление пряничного домика. Соломенная кровля, увитые глицинии стены, ухоженные цветочные клумбы. Интерьер рассказывал совсем иную историю. На всем лежала печать запущенности, начиная с немытых тарелок в раковине, до незаправленной постели и беспорядочно разбросанных по полу вещей. В воздухе витал устойчивый запах, который Чап много раз встречал прежде и который неизменно заставлял его хмуриться. Это был запах одиноко живущего мужчины. Во всем доме не было ничего нового или роскошного, на всех вещах угадывалась печать «чем купить, лучше починить», при том, что выражение это давно вышло из обихода. Тарелки со сколами, обвязанные тесемкой стулья, Здесь жили родители Брента, и со времени их смерти сын не произвел в жилище никаких изменений. Он даже спал на той же самой односпальной кровати под тем же самым одеялом и покрывалом, что и в бытность мальчиком. А еще на полу рядом с кроватью лежали комиксы и номера журнала Скаут. Казалось, что Брент так до конца и не повзрослел, а если это он украл весь римский клад сэра Магнуса, то явно не успел его продать. На банковском счете смотрителя лежало всего сотни фунтов. Тайника в доме не нашлось. Ни под половицами, ни на чердаке, ни в камине. Полиция перерыла все сверху донизу. «Я его не брал. Я этого не делал. Это не я!» Брента доставили домой из Пайхола в патрульной машине, и он сидел с потерянным выражением на лице в окружении полицейских, нарушивших убогую неприкосновенность его жилища. В числе вторгшихся находились Атекус и Джеймс Фрейзер. «Тогда как у вас оказалась серебряная пряжка, которую вы продали Джону Уайтфеду?» — спросил Чап. «Я ее нашел», — заявил Брент, и, заметив недоверие, блеснувшее в глазах инспектора, принялся, сбивчиво объяснять. «Это правда! На следующий, после похорон, день». В воскресенье. Я в выходной обычно не работаю. Но сэр Магнус и леди Пай, они только вернулись из отпуска, я подумал, что могу им понадобиться. И вот я и пришел в усадьбу, просто чтобы выслужиться. Иду я по саду и вдруг вижу, как на лужайке лежит, сверкая, эта самая штука. У меня понятия не было, что это такое, но выглядела вещь старинной. Там было изображение человека. Он стоял без одежды. Садовник гоготнул, как если бы рассказал сальную шутку. «Я сунул ее в карман, а в понедельник отнес к мистеру Айтхеду, и он дал мне пятерку. Это было вдвое больше, чем я рассчитывал». «Ага, и вдвое меньше реальной стоимости», — подумал Чап. «В тот день в Пайхол приезжала полиция», — сказал инспектор. «Сэр Магнус заявил об ограблении. Что вы на это скажете?» Я ушел перед обедом и не видел никакой полиции. Но вы должны были узнать о взломе. Я узнал, только было уже поздно. Я продал вещь мистеру Айтхиду, и тот, наверное, тоже успел ее сбыть. Я заглядывал в магазин через окно и не заметил ее там. Брент пожал плечами. Я не сделал ничего дурного. Это утверждение вызывало большое сомнение. Но даже Чабу приходилось признать, что преступление Брента совсем мелкое. Если, конечно, он говорит правду. «Где вы нашли пряжку?» «В траве, перед домом». Чап покосился на Пюнда, как бы спрашивая, что делать дальше. «Думаю, было бы любопытно увидеть точное место», — сказал Пюнт. Чап согласился, и они отправились путь вчетвером. Брэнд ныл всю дорогу до Пайхолла. Когда машина проезжала мимо Лоджхауса с его двумя каменными грифонами, словно перешептывающимися друг с другом, Фрейзеру вспомнилась вдруг игра, в которую играли по ночам двое мальчиков — Роберт и Том Блэкистоны. Лежа в постели, они перестукивались через стену кодированными сообщениями. Его вдруг осенило, что в игре этой кроется смысл, незамеченный им прежде. Ему хотелось поделиться с Пюндом, но они приехали прежде, чем он успел открыть рот. Брент попросил остановиться примерно на середине подъездной дорожки напротив озера. «Она лежала вон там!» Смотритель повел их через лужайку. Впереди раскинулось озеро, темное и маслянистое, а за ним вставал лес. Возможно, что эта рассказанная Робертом история придала ему зловещий оттенок. Чем ярче светило солнце, тем темнее казалась вода. Они остановились в футах в пятнадцати-двадцати от края. Брент указал точное, насколько мог припомнить место. «Вот здесь». «Просто лежала?» — недоверчиво воскликнул Чап. «Солнце от нее отражалось. Вот почему я ее заметил». Чап поразмыслил над объяснением. «Ну хорошо», — кивнул он. Если кто-то тащил все ценности скопом, да еще в спешке, то он мог обронить одну вещицу и не заметить. Такое возможно. и он уже прикидывал углы. Он посмотрел на подъездную дорожку, на лодж-хаус, на парадный вход. И тем не менее, это странно, инспектор. С какой стати взломщику идти этим путем? Он проник в дом через черный ход. Верно? В таком случае, чтобы достичь ворот, быстрее было бы пройти по другому концу подъездной дорожки. Если только воры не направлялись в Динглделл. Инспектор обвел взглядом линию деревьев, за которой на другой стороне озера прятался дом викария. Пойдя они через лес, их никто бы не заметил. Верно, согласился Пюнт. И все же прошу меня простить, господин инспектор. Представьте, что вы вор. Вы несете добычу из великого множества монет и серебряных украшений. Вы бы выбрали посреди ночи дорогу через густые заросли». Взгляд сыщика опустился на черную поверхность воды. «Озеро хранит много тайн», — проговорил он. «Уверен, оно может еще многое поведать нам». «Если вам под силу организовать осмотр его дна полицейскими водолазами, то у меня есть одна идея!» Фюнт тряхнул головой, как бы прогоняя мысль. «Водолазами?» Чап покачал головой. «Это ни в один пень не влетит. Что именно вы рассчитываете найти?» «Истинную причину, по которой Пайхол подвергся налету вечером того самого дня, когда хоронили Мэри Блэкистон». «Я все устрою», — кивнул Чап. «Вам еще что-то нужно?» — спросил Брент. «Я задержу вас еще всего на пару минут, мистер Брент. Будьте любезны показать нам дверь, через которую взломщики проникли в дом». «Хорошо, сэр». Брент обрадовался, что расследование повернуло в другое русло. «Мы можем пройти через Розарий». «У меня есть к вам еще один вопрос», — сказал Пюнт. Пока они шли, Фрейзер подметил, что сыщик тяжело опирается на трость. «Насколько мне известно, сэр Магнус сообщил вам, что желает распрощаться с вашими услугами». Брент воззрелся на него как укушенный. «Кто вам это сказал?» «Это правда?» «Да». Смотритель стал угрюмым. Он весь как-то сгорбился. Курчавые волосы падали на лоб. «Почему вы смолчали об этом во время первого нашего разговора?» «А вы не спрашивали?» «Не спорю», — кивнул Пюнт. «Почему сэр Магнус попросил вас уйти?» «Не знаю, но у него всегда был на меня зуб». Миссис Блэкистон постоянно ему наушничала. «Эти двое, они были прямо прямо как Боб и Глэдис Гроув». «Это телевизионная программа «Семейство Гроув», — пояснил Фрейзер. В таких вещах он знал толк, в отличие от пюнда. Когда сэр Магнус сообщил вам о своем решении? В день, когда умер. Иными словами, незадолго перед тем, как его убили. Он должен был назвать вам причину. Никакой причины он не назвал, разумной причины. Я здесь начал работать еще мальчонкой. Отец брал меня с собой. А потом сэр Магнус приходит и говорит, что всему конец. они достигли сада с розами. Он был обнесен стеной с входом в виде арки, обрамленной темно-зелеными листьями. За аркой начиналась неровно мощенная дорожка. Росли розы всех сортов, стояли статуи Херувима и скамья. А на скамье сидели Фрэнсис Пай и Джек Дартфорд, держась за руки и слившись в страстном поцелуе.